Глава сорок четвертая. Семеро учениц, игравших в прошлогодней команде по лакроссу, все еще оставались в школе. С помощью Пэт Тарлитон Эйлин смогла назначить с ними встречи по такому графику, что никто не заподозрил бы действительной причины, по которой они обратились к психологу. Каждый раз она начинала со слов «Я знаю, что ты играла в одной команде с моей сестрой. Не хочешь поговорить о своих чувствах по отношению к Керри? О том, что ты испытывала тогда и сейчас?» И как Даулинг и предполагала, все ответы укладывались в одну схему. «Мне так не хватает Керри. Не могу поверить, что кто-то мог так с ней поступить. На вечеринке было так весело, пока Керри и Алан не начали ругаться». «Вечеринка была испорчена?» – уточняла психолог. «Да нет. Керри, как обычно, перевела все в шутку, и я знаю, что они потом переписывались, когда он ушел», – отвечали девушки. «А кто-нибудь считал, что Керри должна с ним расстаться?» «Только эни Но знаете почему?» «Она сама втюрилась в Валана». Когда мисс Даулинг заводила разговор о том, кто принес на вечеринку спиртное, ученицы отвечали примерно одно и то же. Кто-то из ребят принес пиво, и у Керри что-то было. И только одна девушка, Алексис, отвечая на вопрос о пиве, на какое-то мгновение задумалась, а потом сказала «понятия не имею». Эйлин была уверена, что эта ученица что-то скрывает, но давить на нее не стала. Она спрашивала у девушек, были ли они у Керри днем, до начала вечеринки. Четверо из них плавали с ней в бассейне с полудня до трех часов. «Кто-нибудь еще там был?» – поинтересовалась Даулинг. «Джейми Чепман вернулся с работы и крикнул, можно ли ему тоже поплавать», – вспомнила Алексис. «Что?» – ответила Керри. «Керри любила Джейми. Она сказала, что он может прийти». Потом он услышал, как мы обсуждаем вечеринку, и тоже захотел поучаствовать, но Керри сказала ему, что эта вечеринка только для тех, кто еще ходит в школу. А как он отреагировал? Он был очень расстроен. А когда он ушел, Керри объяснила, «Мне жаль, что пришлось ему отказать, но у нас будет выпивка, он может проболтаться». Эйлин решила быть откровенной полиция считает что у керри был конфликт с тем парнем который помог ей достать спиртное для гостей сказала она это был тот самый парень что накануне помог ей поменять спущенное колесо полиция его ищет чтобы допросить керри что нибудь рассказывала о нем про шину знала только шинеет гилмартин керри говорила мне что у нее спустила шина на семнадцатом шоссе Она не хотела, чтобы ее отец узнал об этом, потому что перед этим он велел ей заменить лысую резину. «Ты в курсе, когда это было?» — уточнила элен «Думаю, примерно за неделю до вечеринки». «Шинейд, может, ты вспомнишь что-нибудь, что поможет полиции найти этого парня? Как он выглядел, на какой машине ездил?» «Кажется, я припоминаю. Керри сказала, что тот парень...» подъехал на эвакуаторе, поэтому он исправился так быстро. Она пыталась заплатить ему десятку, но он отказался. Вроде бы он ей понравился. Эту информацию стоило немедленно передать Майку. Как только Шинейд вышла из ее кабинета, Эллен начала писать ему письмо, но остановилась. «Не посылай это с рабочего компьютера», — сказала она себе, — после чего достала телефон и послала детективу СМС. Прочитав сообщение от Эйлин, Уилсон тут же уцепился за слово «эвакуатор». Несмотря на то, что эта информация носила общий характер, она давала ему больше шансов, чем просто описание парня лет 25, который остановился, чтобы помочь Керри. Со времен службы в полиции Волвика Майкл знал, что шоссе и дороги в округе Берген регулируются подразделениями службы безопасности дорожного движения. Есть также городские подразделения СБДД, которые следят за работой регулируемых перекрестков и светофоров. В их расположении имеются списки эвакуаторов, которые получили лицензию на предоставление услуг в городе. Волдвиг, насколько следователь помнил, выдал такие лицензии десятку компаний. Он предположил, что в Седдл-Ривер и в соседних городках Вашингтон-Тауншип, Верхнем Седдл-Ривер, Вулт-Клифф-Лейк и хо хо аналогичная ситуация, конечно. Не было никакой гарантии, что интересующий его эвакуатор числился в списке ближайшего городка. Семнадцатое шоссе было основной магистралью Северного Нью-Джерси. Если проехать пять миль в одну и в другую сторону по шоссе от Седдл-Ривер, проедешь еще через десяток городов. Но нужно было с чего-то начать. Уилсон велел Сэму Хайнсу, молодому следователю из своего отдела, отследить по городскому списку компании, имеющие лицензию на эвакуацию, а также связаться с ними и выяснить имена всех водителей моложе 30 лет. «Майк, это займет кучу времени», — заметил Сэм, — «знаю». «Поэтому и предлагаю тебе начать незамедлительно».